488 Отдай мне желание Твое, отдай мне устремление Твое, отдай мне мысль Твою о себе, каким бы хотел ты стать. И, приняв дар твой, насыщу его по сущности Его, и возвращу к Тебе нагнетенным и отекченным, и силой наполненным. И станет желание Твое и станет мечта твоя о себе, и станет мысль твоя об усовершенствовании твоем, об улучшении твоем явью. Устремления твои ко мне обращенные, как воронки магнитные, насыщают образы мысли твоих силою моей. Все, что ты устремляешь ко мне, утверждаю и даю жизнь замысленному тобою. Так, если хочешь преуспеть, все существо твое, все мысли твои, все желания твои, о восхождении своем, о совершенствовании своем, устреми ко мне, дабы наполниться силой, необходимой для их осуществления. Ограничены силы твои без меня, но со мной достигнешь всего, чего пожелаешь. Но обдумай желания и устремления свои. В устремлении ко мне сгорают все шлаки, и лишь чистый металл без примеси остается. Так, если хочешь утвердить мужество, постоянство, спокойствие, преданность, любовь и все качества, указуемые, если хочешь явить симфонию качеств в их гармоническом сочетании, направь яркие и четкие образы мысли твоих себя самого, зримо качествами в творческом воображении своем обладающем ко мне. Крепко направь, яро направь, твердой рукою, и дам жизнь образом твоим и мыслям твоим, и насытив их огнем, верну тебе вибрирующими силою тайной и огненной, дабы явно не утвердились в тебе. Не можешь не достичь желаемого, если захочешь, если меня призовешь, ко мне устремив желание свое. Ибо сказал, насыщу все устремления твои, ко мне обращенные, и дам им жизнь. И скоро и победен будет путь твой и неповторяемое нахождение» и редчайшие достижения станут ежедневной трапезой твоего духа. Но со мною прибудь, но без меня не твори ничего, но мне посвяти все мысли твои, все разумение твое, все желания твои. Так путь кратчайший есть путь сослужения с владыкой и приношения всего микрокосма своему наивысшему».